и все старалась угадать, который из них ей злодеем будет. Прочтет письмо Парфирия Владимировича, и кажется, что вот он-то и есть самый злодей. Ишь ведь как пишет, ишь как языком-то вертит, восклицала она. Недаром Степка-балбес удушка его прозвал. Ни одного-то ведь слова верного нет, все-то он лжет. И милый дружок маменька, и протягость тягости-то мои, и про крест-то мой, Ничего он этого не чувствует Потом примется за письмо Павла Владимировича И опять чудится, что вот он-то и есть ее будущий злодей Глуп-глуп насмотри глуп. смотри, как из-под тяжка мать козыряет В чем и прошу чувствительнейше принять уверение Милость просим Вот я тебе покажу, что значит чувствительнейше принимать уверение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 Поправиться, видишь, полагал, в аферу пустился. Ну, говори, не мне. В немецкое чу собрание свез. Думал, дурака найти в карты обыграть, а он за место того сам на умного попался. Он был и на утек, да в прихожей, сказывают, задержали. Что было, денег все обрали. Чай и бокам досталось? Было всего. На другой день приходит к Ивану Михайловичу, да сам же рассказывает